Глава восьмая. Утром, стоило пройти мимо охраны, я уже почувствовала что-то неладное. Шлейф тихих смешков и бесконечного шепота убедил меня в том, что слухи о нашей снегом-посиделке в чулане разлетелись, как горячие пирожки. Что ж, ладно, пускай болтают. Уж лучше так, чем быть подстилкой Львовича. Ясное дело, в кабинет нашего отдела я пришла с мурнией тучи. — Ну, Александра, ты нас всех удивила, — даже не поздоровавшись пропела Оксана. Чем же вполне мерно постаралась ответить я? — Ну как же, весь офис гудит, ты и наш системник, — засмеялась Лера, — да еще и в чулане. — Ей-богу, могли бы найти место поромантичнее, — закатила глаза Оксана. Маша все это время сидела себе тихо, делала вид, что ее тут вовсе нет. — Хоть один воспитанный человек на весь офис, а этим курицам я сейчас задам. — Ну, у каждого своя романтика. Кому чулан, кому потертый диван шефа по графику с подружкой, — лилейным голоском пропела я. Впервые за утро вокруг воцарилась тишина, правда, всего на пару секунд. «Да как ты смеешь!» — вскипела Оксана. «Не суй свой нос в чужие дела!» «А твой нос из чужих дел не вылезает, как видно!» Не стала я спускать ее выпад. «Девочки, успокойтесь! Мы все перегнули палку. Давайте, правда, не будем лезть в личные дела друг друга!» Лера попыталась успокоить рассверепевшую Оксану. «Вы что, спите с нашим боссом?» Из угла кабинета послышался тонкий голос Маши. В злости я забыла совсем про нее, теперь снова будет истерика. «Маш, ты хоть не влезай!» – прошепела Оксана. Я уже готова была побежать следом за рыдающей Маруськой, но она меня удивила. «Действительно, это больше не мое дело», – сказала она абсолютно спокойным голосом и продолжила обзвон клиентов. С этого момента день проходил в гробовой тишине. Я решила сегодня не мелькать по офису, дабы не будоражить умы сотрудников компании. К обеду к нам пришел Львович. Он обвел всех взглядом, остановился на мне, задумчиво почесал свой небритый двойной подбородок, вздохнул и заговорил. «Девчушки, подготовьте мне сегодня отчеты по продажам по всем сегментам. Надо понять, где мы недотягиваем». Мы недружно кивнули, не произнося ни слова. «Какие-то вы сегодня тихие». И надо же, именно в этот момент, как кирпич на мою голову, в кабинет валился Ник. Во вчерашней одежде весь мятый, лохматый, небритый, будто его избивали всю ночь. «Всем привет! Я принес новые мышки. Поменяйте сами, надеюсь?» Он обвел всех взглядом. «Уж как-нибудь справимся», — пропела Оксана. Эта змеюка точно не промолчит. «А чего это ты такой помятый?» «Не спал совсем. Бессонница. Да и нога что-то побаливает». «Но есть же на свете дуралии. Сейчас бы встала и дала ему подзатыльник. Но мне ничего не оставалось, как молча наблюдать за этим позором». «Знамо дело», — рассмеялась Оксана. Тут Ник, наконец, обратил на меня внимание, и в его глазах стало появляться подобие здравой мысли. Видимо, пар из моих ушей заставил его мозг взбодриться. Но плюс к этой унизительной ситуации все же нашелся. Наблюдая за этой сценой, Львович становился все больше и больше похож на сдувшийся шарик. Представляю, что он там себе нафантазировал, госпожа Рубина и ее слуга в чулане со швабрами. Зато теперь он точно в мою сторону не посмотрит. Уже хорошо, одной проблемой меньше. Осталось дожить до вечера. Впереди ждали два дня отдыха. Надежда в выходные проветрить голову рухнули когда с утра заявилась моя неуемная мама и потащила меня выбирать подходящее платье для встречи с Анатолием, потому как моя одежда, по авторитетному мнению моей матери, совершенно не вписывалась в образ Тургеневской девушки. За годы совместной жизни я поняла, что этот идейный танк остановить невозможно, поэтому для спасения нервов всей нашей семьи подчинялась ее прихотям. Спокойствие мне придавало мысль о том, что пока мой паспорт при мне, маме не удастся выполнить задуманное, в ЗАГС за меня она пойти еще пока не может». В воскресенье мое волнение из-за совместной поездки с Демидовым достигло верхней точки. Встреча была назначена на понедельник. После того, что я узнала, моя смелость спряталась глубоко под кровать и никак не хотела вылезать. В итоге к вечеру я не выдержала и позвонила Нику. Как ни странно, несмотря на то, что он временами меня страшно раздражал, все же его присутствие рядом, пусть даже на другом конце телефонной трубки, придавало мне спокойствие. Мы проговорили все возможные варианты развития событий завтрашнего дня. Ник смог меня убедить в малой вероятности того, что Демидов решит разделать меня на части при самых платежеспособных клиентах компании. Также он пообещал поставить на меня прослушивающие устройства и всегда быть поблизости. В понедельник я решила прямо с утра первым делом заскочить к Нику в коморку и обвеситься жучками, прослушками, да хоть тротиловыми бомбами, чтобы заглушить чувство тревоги, пожирающей меня изнутри. Его кабинет и впрямь был размером с туалетную комнату, весь завален какими-то проводами, флешками и прочей компьютерной ерундой. Он сидел за столом и трескал булку с кофе. «Привет, я пришла и готова вооружаться», — отчеканила я на манер военнослужащих. «Еще и девяти нет?» — он громко зевнул. «Сядь лучше кофеку выпей, у меня есть еще булочка». «Мне сейчас не до булочек, мне бы свои обезопасить «Да успокойся ты, никто тебя убивать не собирается. Он хотел уже было выпроводить меня, но под моим агрессивным взглядом сдался». «Хорошо. Вот прослушивающее устройство. Микрофон с передатчиком закрепляется на теле или одежде, и наушник. У меня такой же набор, мы сможем слышать и говорить друг с другом». «Одевай». Он протянул мне микрофон, соединенный проводом с какой-то маленькой коробочкой. «Куда? Закрепить на воротнике?» «Ну нет, это слишком заметно, нужно куда-нибудь поглубже». глубже я вопросительно изогнула бровь. «В трусы, что ли, мне его засунуть?» «Там слышимость плохая. Зацепи заливчик», — усмехнулся Ник. «Но почему рядом с тобой мне постоянно приходится раздеваться?» «Отвернись!» — чертыхаясь про себя, я начала стаскивать с себя пальто, которое так и не сняла, придя в офис. Затем блузку. Крутила в руках этот чудо-агрегат и так и не смогла закрепить его, чтобы он не спадал. «Мне нужна помощь. Но не пяльси. «Что я там не видел?» «К тому же в чулане я уже успел все разглядеть». Он взял передатчик и повернул меня к себе спиной. Его руки оказались неожиданно теплыми и мягкими. По спине предательски побежали мурашки. «Готово. Спереди сама справишься?» Слегка хриплым голосом сказал он. «Да, справлюсь». Внезапное смущение выбило меня из колеи. Я тряхнула головой, пытаясь убрать неуместное наваждение. Одевшись, повернулась к нему. «Так что дальше?» «Ты о чем?» «Больше ничего нет», — он вернулся к своей булке. «Как это? А нож в пудренице? Снотворные дротики или еще что-нибудь?» Ник подперхнулся кофе. «Девушка, вы насмотрелись фильмов. Идите уже к себе». Из коморки Ника я вышла, чувствуя себя рыбокопом, будто на мне не маленький микрофончик, а вживленный прямо в грудь компьютер. В нашем кабинете была только Маша. Я повесила пальто на вешалку и села за свой стол. «Доброе утро. Как настроение?» Начала я, ощущая неловкость после перепалки с Оксаной. «Привет, нормально. Доделываю отчеты для Петра Львовича». «Слушай, Марусь, ты извини меня за тот случай. Я брякнула с горячей, а не подумала о тебе». «Тебе не за что извиняться. Не ты же с ним спала». Я догадывалась, что такое возможно, но не хотела верить. А теперь и представить не могу, со сколькими он параллельно спал. Мне было жаль ее. Влюбиться в козла так банально и так тяжело. Все мы через это проходили. Наверное, поэтому я не спешу замуж». Не хочу так рано разочароваться в любви. И знаешь, я сделала, как ты советовала. Я сказала, что между нами все кончено. Даже не дала ему шанса на объяснение и угрозы. А сразу предупредила, что знаю обо всех его слабостях. И если он решит меня уволить, то ослаблю его на весь офис и напишу заявление о сексуальном насилии на работе. А он что? Я даже рот не смогла закрыть от удивления. Он был настолько шокирован, что даже начал заикаться. Все бормотал, что бабы совсем сошли с ума. Одна швабрами в чулане бьет, другая в суд подает, — засмеялась Маруся. Естественно, он меня не уволил, даже премию обещал за моральный ущерб. Ты молодец, жаль, я не видела его лица в этот момент. Впервые за долгое время я смеялась от всей души. Вдруг в ухе резко что-то зашуршало, и послушался голос Ника. — Да ты разворошала осиное гнездо, решила всех начальников на чистую воду вывести. — Заткнись, — прошептала я себе в декольте. — Только я не понял про историю с чуланом. «Весь офис думает, что ты меня швабрами избивала в поры без страсти». Я только посмеялась ему в ответ. Маленькая месть за шлепок на камеру грела душу. В два часа дня позвонила Рита. Олег викторович передал, что ждет тебя через десять минут на стоянке. Место С-3. Но я думала, мы поедем по отдельности. К такому повороту я не была готова и запаниковала. «Не обольщайся. Просто представитель фирмы, прикатившей на автобусе, выглядит уж совсем жалко». Выпустила очередную порцию яда. Мне было не до препирательств с ревнивыми девицами, поэтому я просто бросила трубку. Дорожащими руками стала приводить себя в порядок, проверила содержимое сумочки и все необходимые документы для клиента. Уже надев пальто, окинула себя взглядом в зеркале, пытаясь понять, виден ли страх в глазах. В глазах, может, и нет, а дрожь в руках унять не выходит. «Удачи, не переживай», — пожелала мне Маруся. Оксана с Лерой продолжали делать вид, что меня больше не существует. Видимо, отказ Маши от участия в их групповых занятиях усилил их нагрузку, но никак не сказался на оплате. Теперь сидят и точат на меня зуб. В лифте решила проверить, как работает наушник, и заодно сказать Нику, чтобы не отставал от нас. «Прием, кабан, прием. Орлы вылетели». «Кабан принял. Гуси улетели». «Что ты там принял?» «И мы орлы. Давай дуй за нами». «Слушаюсь, до связи». Он отключился, но через секунду снова послышалось шуршание в ухе. «И не переживай, я рядом». Эти слова заставили меня улыбнуться. Сделала три глубоких вдоха и вышла на стоянку. Автомобиль Демидова сложно было не заметить. Богатство так и кричало о себе. Увидев меня, он вышел из машины и открыл мне пассажирскую дверь. «Добрый день, Александра Игоревна. Надеюсь, вы не будете против, если мы поедем вместе». «Добрый день, Олег Викторович. Нет, что вы». в машину я села с городцы и храмой козы демидов сел рядом на пассажирское сиденье за рулем был его личный водитель а судя по квадратному лицу и невероятного размера кулакам еще и телохранитель есть шанс завязать разговор но язык как на зло дервенел по дороге мы заедем в банк на несколько минут вы не против надо ответить соберись тряпка простой же вопрос как вам удобно пробурчала я вы нервничаете да черт побери Немного, боюсь выглядеть глупо на глазах у руководства. Александра, я еду на эту сделку не проверять вас, а помогать. Я очень заинтересован в контракте с этой сетью, поэтому если в какой-то момент вам понадобится помощь, дайте мне знать. Все-таки его голос действует магически, а довершает процесс убийства женского сердца, его глаза и улыбка. Жаль, что убивает сердца он в прямом смысле слова. Эта мысль меня быстро отрезвила. Спасибо, это обнадеживает. «Я узнавала вас информацию в отделе кадров. Вашим прошлым местом работы был БАД Инвест. Почему решили уйти?» — он взглянул на меня с очень серьезным видом. «Мамочки, он все понял? Так спокойно?» Попыталась придать голосу уверенности. «Ради карьерного роста. Продавать БАДы, конечно, то еще увлекательное занятие. Но у вас совсем другой масштаб, другие возможности и новые перспективы лично для меня». Антонина Сергеевна сказала, что вы изначально претендовали на место моего помощника. Почему сошлись с дистанции? Потому что ваша наусканная волчица кинула меня на съедение к похотливому Львовичу. Вот почему. Думаю, мне не хватило квалификации, а в момент собеседования и некой доли упорства. Вашу квалификацию и упорство мы сможем увидеть сегодня, я так полагаю. А говорили, что не будете проверять? Сверкнула глазами и слегка улыбнулась. Немного флирта не помешает. В ответ почувствовала на себе тяжелый заинтересованный взгляд, который остановился на губах, потом упал в район блузки. Главное, чтобы не увидел микрофон. «Извините, вы правы». Взыграло любопытство. Он обезоруживающе улыбнулся. Через несколько минут автомобиль остановился около здания банка. Демидов и его охранник ушли, это дало мне шанс немного успокоиться и связаться с Ником. «Ник, ты слышал?» Он спрашивал про Бадынвест, он все понял. Аня наверняка ему говорила название фирмы. «Успокойся, возможно, он проверял тебя, но ты неплохо сыграла. Думал, он повелся». «Слушай, только я его очень плохо слышу. Сделай что-нибудь». «Что? Не буду же я прижиматься к его лицу грудью?» — проорал я в лифчик. «Не ори, я кофе на себя пролил из-за тебя, а свои сексуальные фантазии оставь при себе. Просто поправь микрофон». Демидов вернулся минут через пятнадцать со стопкой каких-то бумаг. Сев в машину, принялся их изучать так, что весь оставшийся путь мы ехали в тишине. «Покупатели, узнав, что со мной приедет сам Демидов, устроили нам поистине королевский прием. Если меня ждала максимум чашечка кофе с конфеткой, то для шифа скупили всю кондитерскую лавку. В целом все прошло отлично. Я презентовала нашу продукцию, которая пришлась по нраву клиенту. Затем Олег Викторович выступил с предложением о долгосрочном сотрудничестве. Все-таки он прирожденный оратор. Слушая его, я сама уже хотела завязать с ним долгосрочное сотрудничество». Находиться рядом с ним трудно, он невероятно сильно притягивает к себе. А уж не забывать о том, что он, скорее всего, убийца, еще труднее. Конечно же, клиенты согласились на все предложенные условия, и мы подписали контракт. По дороге обратно в офис, сидя в дорогущем кожаном кресле автомобиля, я даже смогла расслабиться и помечтать о респектабельной жизни. Мои мысли прервал Демидов, оказалось, что он все это время смотрел на меня. Заметив его взгляд, я невольно покраснела. «Александра, как вы смотрите на то, чтобы отметить удачную сделку ужином в ресторане?» «Неужели он зовет меня на свидание?» «Ничего себе!» «Нет, к такому я не готова». «Соглашайся», — пронеслось в ухе «Я уже и забыла, что со мной еще один слушатель». «Ни за что», — прошептала я себе в грудь, забыв о конспирации. «Что вы сказали?» — удивился Демидов. «Черт, нужно выкручиваться. Я имела в виду, что я бы с радостью, но у меня еще много работы в офисе, да и это слегка неуместно», — ответила я, постоянно опуская глаза, как ни старалась, не могла выдержать его взгляд дольше пяти секунд. Он же напротив сверлил меня глазами. «Очень жаль, но надеюсь, что все же в дальнейшем вы не будете столь категоричны ко мне». Он вернулся к изучению документов, а я с абсолютно глупым видом, как мне казалось, уставилась в окно и всю дорогу до офиса наблюдала, как осенний дождь заливал улицы города. Хотела ли я пойти с ним на свидание? Думаю, да. Во-первых, это помогло бы нашему расследованию. Во-вторых, что уж скрывать, Демидов потрясающий мужчина, и хочется постоянно быть рядом с ним. Но он привык, что на него вешаются все девушки, заметившие его даже издали. Одна Рита чего стоит? Так что потомить этого красавца не помешает. Хотя, возможно, это пробудет в нем инстинкт охотника, и я действительно стану его жертвой. Мурашки пробежали по всему телу от таких мыслей. Я искусно взглянула на Демидова и встретилась взглядом с медовыми глазами. Видимо, он уже наметил свою цель. И это я. Когда мы вернулись, в офисе оставалось всего лишь несколько человек. Попрощавшись у приемной его кабинета, я уже собиралась бежать к Нику в каморку но Олег меня остановил. «Александра, занесите завтра документы по этой сделке Маргарите, чтобы она внесла все данные в базу». «Конечно. Мне было приятно провести с вами время. Надеюсь, что еще представится шанс узнать вас лучше». «Мне тоже спасибо». Он взял меня за руку в качестве жеста прощания. От его прикосновения, пусть и такого невинного, у меня что-то сжалось под лопаткой. Да везде все сжалось, что уж говорить. Он уже ушел в кабинет, а я так и стояла, смотрела ему вслед. Невероятный мужчина, выдохнула я в пустоту. Хм, хм, надеюсь ты обо мне? Подбери слюни и иди в коморку. Противненький внутренний голос вернул к реальности. Иду, кабан. В комнате меня ждал один сердитый промокший псевдоэлектрик. «Промок?» — попыталась я наладить контакт. «Хочешь, чайку принесу?» «Промок. Я же не ехал в дорогущей тачке в тепле и уюте, а скакал из такси в такси, чтобы не потерять из виду жертву маньяка, которая в это время растекалась с лужей под ногами убийцы», — выговаривал он мне как директор школы нерадивому ученику. «Что ты такое говоришь?» — возмутилась я, хотя в чем-то он был прав. «Я играла свою роль. Не могла же я шарахаться от него. Как тогда мы бы наладили с ним контакт?» — пыталась я оправдаться. — Что же тогда-то ужина отказалась? Мы бы сегодня все могли узнать и покончили бы со всем этим дерьмом. — Как бы ты это узнал, если бы он мне в салат крысиного яда подмешал? — Да, мой труп, испачканный в майонезе, был бы прямым доказательством его вины. — Не говори ерунды. Он тобой заинтересовался и выложил бы тебе правду, если бы ты его дожала. — Дожму, он сам ко мне прибежит, вот увидишь. Уж что-что, а мужской интерес я отличить могу. Гордо задрала подбородок. «Может она», — громко вздохнул он. «Ладно, шпионка, снимай прослушку и поехали. Отвезу тебя домой. Моя машина такая осталась на стоянке, не хотела ее светить. Поедем, но зайдем в кафе, я же должна тебе чай». В кафе я заказала нам по большой чашке чая и сочники, чтобы хоть как-то поднять Нику настроение. «Угощайся. И спасибо тебе за то, что ты был рядом. Это мне действительно помогло». Тихо пробормотала я, потому что смущалась смотреть на него. — Не за что, — буркнул он в ответ. — Если честно, я уже не знаю, как к нему подступиться. Он подчистил буквально все. Досье девушек в его столе выглядит подозрительно, но ничего не доказывают. Чистосердечного признания в убийствах мы от него точно не дождемся. Это тупик. Он макнул сочник в чай, но так и не стал его есть. Я не знала, что ему ответить. Сама вечно думала о том, что игра, в которую я ввязалась, мне не по зубам. Каждый день я хотела все бросить и забыть об этой истории. В конце концов, Аню это не вернет. Но сейчас, глядя на него, такого грустного, мне отчаянно хотелось ему помочь. Весь этот его колкий юмор, напускной безразличие, скрывали серьезного и чуткого человека. Я никогда не вглядывалась в его лицо, в его глаза, а посмотреть было на что. Теплые зеленые глаза, доброе открытое лицо, вечная легкая щетина, густые слегка завивающие волосы цвета горького шоколада. Да и фигура ничего, в чулане не он один успел все рассмотреть. Моя мама бы обрадовалась, приведя домой такого зятя. Точно, придумала. От своей собственной гениальности я чуть не выронила кружку из рук, но чай все равно разлился на стол. Ник посмотрел на меня с удивлением, а я с горящими глазами начала излагать ему свою идею. Я придумала. Я смогу убить двух зайцев одновременно. Выведу на чистую воду Демидова и избавлюсь от Толика. У тебя бровь дергается. Это нормально? С испуганным видом пытался он понять ход моих мыслей. И кто такой Толик? Зачем нам от него избавляться? Толик — это жених, которого мне навязывает мать. Боже, еще этого мне не хватает. Наконец он жадно укусил уже порядком размокший сочник. А как он связан с Демидовым? Никак. «Он связан с тобой, потому что теперь ты мой жених!» Я победно хлопнула в ладоши. «Чего?» Разбухший сочник застрял в горле и, видимо, перекрыл ему дыхание. Но мне это было даже на руку. Я могла спокойно договорить, пока он неистово кашлял на все кафе. «Да не пугайся, ты притворишься моим женихом на ужине с моей мамой в эти выходные, на которые придет Толик. Они увидят, как мы счастливы и, наконец, отстанут от меня». Я невольно улыбнулась. «И зачем мне это надо?» прохрипел все еще красный ник. «А затем. Потом я помогу тебе добраться до Демидова. Я стану с ним встречаться. Как это у вас говорят? Мы будем ловить на живца». Я стукнула кулаком по столу, приосанилась, готовая принимать овации. «Ты с ума сошла!» — абсолютно холодным голосом сказал он. «Это слишком опасно». «Я понимаю. Но если не я, то будет другая. Ты сам сказал, что подобраться к нему невозможно. Значит, он будет продолжать убивать невинных девушек. Ты сможешь оставить это дело?» — Я нет. К тому же ты всегда будешь рядом, мне нечего бояться. — Я не знаю. У тебя нет никакой подготовки, ты сегодня уже вся плыла от него, а что будет дальше? Он говорил, но больше сам с собой, и будто меня не было рядом. — Я могу не успеть, мы не знаем его методы. — Ник, посмотри на меня. Я взрослая девочка, я осознаю риск. Я смогу узнать правду. Я взяла его за руку и посмотрела в глаза, надеясь, что он увидит мою решимость. «За какие грехи ты свалилась на мою голову?» Он поднял глаза к потолку, зажмурился и снова посмотрел на меня. «Хорошо, но с этого момента ты делаешь только то, что я говорю. Никаких собственных гениальных идей. Ты всегда должна быть на связи». «То есть ты согласен?» «Разве у меня есть выбор?» — вздохнул он. «Я проужину моей мамы». Я жалобно, как котенок посмотрела на него. «А это обязательно?» «А, ладно, может, хоть накормит вкусно. Да и Толика твоего жалко». «Чего это тебе его жалко? Он висит на волоске от смерти. Парень не знает, какая невеста ему досталась». Он закатил глаза и рассмеялся. «Ну, знаешь», — надулась я, но на душе почему-то стало очень тепло.